Интро люди 3. Несколько дней для Элис пролетели как один. Ночью она проводила всё время вместе с сыном. Реальное имя её уже не волновало, ибо оно было не его. А днём занималась усиленной подготовкой воинов. Люди сразу обрисовал свои цели. Ему необходима была твёрдая опора под ногами, чтобы тылы были надёжно прикрыты. А для этого надо избавиться от единственного агрессивно настроенного противника. Рассказав ново о том, что это отдельное королевство, а не часть империи, несколько озадачил девушку. "Это сразу ответила на несколько её вопросов, но всё же не на все. Это королевство было марионеткой, подчинялось империи, было транзитом между великим государством и пустошью, где начали пробиваться демоны". Но тут Сновай Ной оказался достаточно прозорливым. Он понял, что империи не нужно бюрократическое государство, которое даже не способно постоять за свою независимость. Ей нужен сильный союзник, который готов помогать. Вот только это как-то не вязалось с планами самого Ноя. И от того, наблюдает за этим было ещё интереснее. На третьи сутки, так как время всё же было не резиновое, Иной лично возглавил атаку на последний оплот королевства в провинции. Название города уже не имело значения, ему новый властитель должен был придумать новое. Таковы традиции. Так нужно, чтобы стереть позор старого и развращенного деньгами государства. Вот только лично Иной по определенным причинам не мог воевать. Непосредственное руководство легло на Элис и на Мелкова. а отдельной группой войск, что была отправлена на уничтожение крепости. Руководил уже сам лидер фракции через посредника. Битва текла в точности так, как и предполагала девушка. Противник просто прозивал атаку, в быстром броске лишился множества сильных воинов, после чего начал отступать к стенам, загнав самих себя в ловушку. Девушка сражалась в первых рядах. Она видела весь тот страх и ужас, что окутал людей. Они боялись, они отчаялись. Некоторые молили о пощаде, но пощады никому не было, даже от Элис. Перед самым началом боя, иной с помощью многократно усиленного голоса сразу предложил всем сложить оружие, предупредив, что иного шанса не будет. Так и было. Никто не сложил оружие. Значит, всем было суждено умереть». Алис, а клик был мелкий, который так удачно сместился достаточно близко к её позиции. Меня отправили на зачистку города. Я не смогу руководить теми, кто отстанет. Возьми полное руководство битвой здесь на себя. Я тебя поняла, крикнула она в ответ, на мгновение отступив, чтобы выпить зелье здоровья, а после гаркнула так, что любой мужик мог ей позавидовать. Правый фланг сплатить строй, усилить натиск. Левый фланг «Поджать врага плотнее к стене! Центр! Назад ни шага! Держать натиск врага! Они попытаются пробиться через нас!» Все маневры противника считывала весьма спокойно. Она уже успела выучить множество тактик противника за все то время, что сражалась с ним. Сейчас враг пытался прощупать слабое место в построении войска иного, пытался найти способ выбраться из окружения, и он нашел. В том месте, где сражалась Элис, было всего 10 ширен к воинов, что сдерживали натиск, в то время как с левого и правого фланга количество ширен варьировалось от 15 до 18. Вот только противник не учёл тот факт, что в центре находились самые тяжело бронированные воины, которых просто так было не сдвинуть с места. Держать строй Ещё раз гаркнула девушка, и в этот же момент ударила молния всего в полуметре от неё, сбив почти всё здоровье. Но какой-то маг тут же восполнил его до максимума. Маги, стоп вас! Какого спития? Потом разряд пришёлся где-то в 50 метрах от неё, и войска противника тут же начали давить в том направлении. Но вот следующие удары молнии уже не смогли попасть по войскам. Они встретили сопротивление в виде моментального магического щита, который смог сдержать натиск вражеской магии. Войны противника словно взбодрились, начали насидать с удвоенной силой. Центр войска Инова начал прогибаться, вытягиваться, из-за чего 10 шарянг сначала превратились в 8, а потом и вовсе в 5. Ситуация была опасная. У противника были все шансы, чтобы прорваться. Плюс ещё лучники и пушки усилили свой натиск, а магический щит временами не справлялся. То и дело без сознания падал очередной маг. Но произошло формальное чудо. Как могли подумать многие воины Инова, и только Элис знала, что это было изначальной целью главнокомандующего. Стена рухнула. Огромные куски камня устремились вниз, падая на головы своим товарищам. абрамая сотни жизней в одно мгновение и колечи ещё многие сотни после этого. Враг тут же начал терять инициативу, стал отступать. Снова в их глазах проступали отчаяние и чувство безысходности. Они боялись, и девушка чувствовала это. Вот только вражеские маги и не пытались остановиться. Все новые и новые разряды продолжали лупить по магическому щиту, заставляя волшебников тратить огромное количество магической энергии. «Пора заканчивать этот цирк», — подумала про себя Элис, и несколько перестроила своих воинов, усилив передний край с самыми кровожадными воинами. Те сразу послушались, стоило нескольким командам сорваться с ее уст. Потери противника увеличились в разы, некоторые уже даже просто не сопротивлялись, Поняли, что это бесполезно, пытались сдаться, но пленных просто не брали, всех уничтожали. Победа была близка. Тем временем, мелкий с отрядом из пяти сотен воинов успешно заканчивал зачистку первой стенной башни. Особого сопротивления он там не встретил, воины ближнего боя были только на первом ярусе, дальше встречались там только стрелки, которые в ближнем бою особо хорошо за себя постоять не могли. А чаще всего им было просто нечем драться, а полченцу что с них взять. Так как честьина рухнула, общая задача мелкова усложнилась, ведь ему предстояло полностью зачистить стены, а по ту сторону пропасти ему теперь пробраться можно только по низу. Главное обеспечить безопасность тех, кто внизу. Он шёл во втором ряду, ему нельзя было рисковать своей шкурой, только он, дословно, знал весь задуманный план и Нова. своего мастера, как нужно действовать в городе. Ко всему прочему часть его воинов осталась у ворот, продолжала сдерживать натиск легиона, что пытался помочь своим. С ними тоже предстояло разобраться, но сначала стены. Щиты вперёд, рыкнул мелкий, пропуская вперёд латников с башнями щитами. противник осталкивать. Вторая линия копейщики атаковать всех в зоне досягаемости. Третья линия пикеры, поддержать вторую линию. Воины с краем щитами, не дать стрелкам снизу атаковать нас во фланг. На счёт 3 перестраиваемся. 1 2 3. Пошли. Как и было спланировано, на стену первыми вылетели воины с щитами. тараня всем своим весом противника, который там засел. Дальше, когда первая линия продвинулась на два метра, выскочили воины с копьями, которые еще сильнее и ускорили движение по стене. Ну а дальше и пикеры. Следом уже шли различные бойцы поддержки, которые нужны были только в экстренной ситуации. Сам же Мелкий, понаблюдав за этим еще несколько минут, ломанулся дальше на башню. так как с ее верхушки до сих пор доносились звуки выстрелов из пушек. Собрав мощный кулак из двадцатки воинов ближнего боя, в основном с круглыми щитами, чтобы можно было защититься от стрел, Мелкий со своей группой ворвался на самый верх, устроив там локальный ад. Трупы летели с башни вниз целыми пачками. Криками наполнилась вся округа. Даже противник снизу почувствовал, что начал лишаться поддержки над головой. из-за чего стал сдавать еще сильнее. «Черт побери!» – выругался Мелкий. «Сколько же их там?» Глянув лишь мельком вниз, Мелкий тут же оценил обстановку. Еще как минимум полторы тысячи легионеров продолжали сопротивляться неизбежному, в то время как их активно давили более трех тысяч воинов с трех сторон. Это была воистину величественная картина. Никогда раньше Мелкий не видел... чтобы так сильно прижимали легионы. И что он заметил? Молнии бить перестали, а это несколько напрягло. Тут было два варианта развития событий: противник либо выдохся, либо готовит нечто в разы убойнее. Когда зачистка башни полностью завершилась, Мелкий спустился вниз, оставив за себя на этом участке одного из сотников. Его главная задача заключалась в том, что он не должен был пропустить противников в башню, а также полностью зачистить тот участок стены, что простирался до пролома после удара требушетов. Выскочив на улицу, мелкого застала весьма поганная картина. Почти весь городской легион стянулся к главным воротам, начав сильно теснить воинов инова. Лучники из города весьма метко поливали огнём строи воинов, что только смогли прорваться в город. из-за чего потери резко начали возрастать. Сам иной этого не мог заметить, так что вся ответственность легла полностью на плечи Мелкого. И только ему сейчас надо было заняться этим вопросом. «Бревис!» — крикнул он командира первой сотни по его настоящему имени. «Организуй защитное кольцо! Надо отвезти наших под своды ворот, чтобы лучники не могли нанести нам такие большие потери!» «Вас понял!» — отозвался басовитый голос — что не было свойственно для ящеролюдов. Тут же строй ящеролюдов стали медленно пятиться назад, не забывая оттаскивать раненных, кто уже не мог стоять на ногах. Потери с каждым шагом становились всё меньше, пока не сократились до минимума под сводами ворот. Закрыть их не получилось бы в любом случае. Люди легласы ещё перед началом наступления повредили механизм, пока ворота были открыты. Теперь они будут распахнуты до конца битвы гарантировано. Сам же Мелки думал, как ему пробраться на другую сторону стены, чтобы полностью разобраться с назолевыми стрелками, ибо пропасть между разделёнными участками составляла уже более 20 метров. Осадные орудия и не планировали прекращать обстрел стен, что приносило свои плоды, но разрушения уже были невероятными. Ситуация складывалась патовая. Никто не мог сдвинуться с места. У ворот мелкого поджимал городской легион королевства, в котором было полно элитных воинов, а за стеной не могла отвести войска на помощь Элис, так как сражение всё ещё не было окончено. Маги же не могли в полной мере оказать поддержку, так как многие из них истратили все свои силы. А от приведённых собой пяти сотен воинов остались какие-то жалкие две сотни. Слишком много ящеролюдов пало под натиском довольно мощного легиона. Слишком недооценили силу противника. Нужно было лучше готовиться, нужно было больше времени на подготовку. Но какое-то странное чувство говорило, что этого времени становится всё меньше, и это чувствовали все. Именно из-за этого я и начал действовать более агрессивно. Миг. Раздался мощнейший взрыв где-то в районе стены. В воздух взмыли огромные камни, которые накрыли огромную часть города. Иной не стал больше терпеть. Слишком много времени было потрачено. Слишком много воинов полегло. Плюс в любую минуту могли подоспеть подкрепление врага. До этого момента надо было успеть захватить город. Огромный булыжник упал буквально в десяти метров от шеренг мелкого, накрыв несколько десятков воинов врага. Враг даже не дрогнул, продолжил наступать, выдавливать неприятеля из города. Вот только крик по правую руку ознаменовал столь долгожданный прорыв. Столь жестоким ходом удалось окончательно пробить стену, разобраться с остатками врага под стеной и ввести ещё больше воинов Иново в этот город. А где-то позади, примерно в нескольких километрах, в воздух взмыло огромное огненное заклинание. противник отреагировал быстрее, чем ожидалось. Вторая фаза боя началась раньше планируемого.